«Где ж ты в наше время таких найдешь? Неженатых, бездетных, да еще и обеспеченных. Не пора ли менять вводные?» — решила пошутить Катя. «Вот и я о том же думаю». На полном серьезе, — ответила Алиса, — тем более возраст поджимает. А вообще, ты не права. Хватает в городе обеспеченных холостяков, но и проблем с ними хватает. Либо самодур на самом деле окажется либо отношения с женщинами для него как спорт. Да и конкуренток куча, целые толпы малолетних пигалец по клубам шастают. Был один на примете, так и того перехватили. Вниманию встречающих приземлился самолет-рейс-номер, прибывший из Хургады, донеслось вдруг из динамиков. Брусив взгляд на висевшее за стеклом табло, Катя едва не подпрыгнула. Вот это удача! Благодаря Сосновской разговору с Алиской а она преподнесет мужу сюрприз. Ну и что, если он просил ее не встречать? Ну, раз уж так получилось, и она оказалась в аэропорту, почему бы не встретить? — Алис, ты извини, но мне пора. — спешно попрощалась она с подругой. — Представляешь, Виталик должен именно этим рейсом прилететь. Как я удачно в аэропорту задержалась! Ну, даешь. Ты что, его одного отпустила? Округлила глаза Алиса. Совсем из ума выжила. Да на юге пруд пруди охотниц за отпускными мужиками. Ай, да ну тебя! Отмахнулась Катя. Они исключительно мужской компанией на дайвинг летали. Жили на корабле, а там ни одной женщины, уж поверь, Виталик обманывать не станет. Доверчивая ты, Кать. Несогласно вздохнула подруга. — Ладно, ладно, беги, мне тоже пора. Надо как-то пересечься с этой Сосновской. — Повезло, девки. Такого мужика отхватила, ты права. — Пора менять вводные. Ну, до встречи. Набрав веню и попросив еще немного подождать, Катя поспешила в здание аэропорта. Прикинув, сколько у нее времени заглянула в туалет, достала косметичку убрала ватной палочкой, осыпавшейся с ресниц, микроскопические комочки туши, подкрасила губы, припудрилась, расчесала волосы и неожиданно задержала взгляд на куртке. Может, Алиска и права? Пора ее сменить. Только куда эту девать? Почти новая. К тому же ей идет. Виталик так говорит. И это главное. Махнув рукой на куртку, Она спрятала косметичку в сумочку, окинула себя напоследок довольным взглядом и отправилась в зал ожидания. Спрятавшись за угол, в предвкушении встречи, она принялась наблюдать за первыми выходившими из зоны таможенного досмотра пассажирами. Выкатывая загруженные чемоданами тележки, они загорелые и счастливые вскидывали руку в приветствии, радостно восклицали, с кем-то обнимались. Неожиданно обзор ей перекрыла спина, стоявшая отдельно, длинноволосой блондинки. Стоило ей слегка повернуться в профиль, как Катя ее узнала. Круглое лицо, голубые глаза, пухлые губы, курносый нос. А ведь она видела девушку лишь на фотографии в резюме. Вот что значит профессиональная память. «Кажется, ее зовут Анастасия, а фамилия... что-то кошачье», — попыталась она вспомнить. Девушка была с Виталькиной работы и отвечала у него за рекламу. Необходимость в таком сотруднике возникла около полутора лет назад, после того, как Катя поняла, что ни морально, ни физически не может больше тянуть на себе этот воз. Бизнес мужа медленно, но верно разрастался, и те причины, из-за которых она сама когда-то вызвалась ему помогать, слава богу, потеряли актуальность. Расширилась номенклатура товаров, кроме розницы. Виталик стал заниматься оптом, открыл несколько новых торговых точек, отстроил склад строительных материалов. Были и средства, и понимание, что на данном этапе нужно отнестись к делу иначе например, нанять профессионалов или же вырастить их самому. Раскурин все чаще высказывал недовольство, что жена почти перестала уделять время его делам, а однажды вечером категорически предложил ей бросить газету и перейти к нему. Катя, не готовая к такому повороту событий, ответила не менее категоричным отказом. «Реклама — это не ее». Виталик завелся. Он не для того работает, чтобы разбазаривать средства, когда жена даже специальные курсы по рекламе окончила. Кто, как не она, может и должен заниматься его делом? Катя парировала. Наконец-то он понял, что к рекламе надо относиться серьезно. Да, ей по-прежнему интересен его бизнес, но она уже не в силах работать на два фронта. В общем, мягко говоря, К согласию они тогда не пришли, даже спать легли порознь. А через неделю, вернувшись к этой теме, Проскурин признал, что, скорее всего, Катя права. Дай бог, если так пойдут дела и дальше, то придется или организовать рекламный отдел, или же заключить договор на услуги с каким-либо агентством. Довольная жена посоветовала сразу искать нужного специалиста, даже вызвалась помочь. Сама составила анкету, куда включило множество пунктов, касающихся кандидатуры будущего сотрудника. Посовещавшись, решили, что рекламист должен напрямую подчиняться директору, хотя и числится в штате коммерческого отдела. И очень быстро, через две недели, Виталик определился с кандидатурой. Претендент, будущий экономист-менеджер, знает языки, курсы рекламы, опять же, в наличии. Правда, соискателем оказалась девушка, студентка четвертого курса одного из коммерческих университетов. Виталий посчитал за лучшее вырастить специалиста самому, да и дешевле так на первом этапе, так как работать девушка будет на полставки. Катю это слегка удивило, но не более. Просмотрев ее резюме, она машинально отметила некоторое внешнее сходство с собой и согласилась с доводами мужа. — Верно. Пока не так уж много работы, если потребуется, студентка и за прилавком постоит. К тому же Катя привыкла доверять интуиции Виталика и в дела компании не вмешивалась. Он самостоятельно с нуля построил бизнес, кому как не ему решать, кого принимать в штат. — Подойти, познакомиться? — подумала Катя, однако, сделав шаг вперед, остановилась в нерешительности. Но что она здесь делает? Встречает кого-то? Странное совпадение. Непонятно откуда возникшее подозрение заставило ее отступить назад и продолжить наблюдение из укрытия. Наконец в толпе прилетевших пассажиров показалась мощная фигура Замятина, и к его тележке тут же подскочил личный водитель. Затем один за другим появились еще двое из мужской компании, Шульга и Гуревич. Виталика почему-то не было. Обменявшись прощальным рукопожатием, двое мужчин направились к выходу, но Анатолий задержался и стал внимательно всматриваться в вредеющую на глазах толпу встречающих, словно выискивал кого-то. Нырнув за угол, Катя выждала какое-то время, затем осторожно высунула голову и заметила, как... Стоявший в половорота замятин поднес к уху трубку мобильника, быстро что-то произнес, улыбнулся подошедшей к нему рекламщице, спрятал телефон в нагрудный карман и, не оглядываясь, направился к выходу. Девушка переместилась вплотную к дверям терминала, откуда, наконец, и появился Виталик. Едва Катя собралась покинуть свое убежище и броситься на шею мужу, как ее опередили. Блондинка стремительно шагнула к Проскурину, обняла, поцеловала в губы. Насторожно оглянувшись, тот чмокнул ее в щеку и, увлекая за собой, откатил тележку в сторону. Лишь после этого он позволил себе проявить эмоции. Хлопая ресницами от изумления, Катя никак не могла поверить в реальность происходящего. Словно смотрела фильм, где главную роль играл ее муж. Вот он отпустил ручку тележки, нежно обнял девушку, поцеловал, крепко прижал к себе, снова поцеловал, заглянул в глаза, провел ладонями по длинным волосам. Катя даже успела подумать, что такая встреча влюбленных в аэропорту могла бы украсить любую мелодраму. Вот только... Только кто же тогда? Она? Катя? Случайная зрительница? Статистка? И никакое это не кино.